Я вам он пожал руку мушкетеру и прибавил я велю написать даственную и вышел Датаньян посмотрел ему вслед и задумался он был тронут вот наконец подумал он честный человек.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 Англичанин. И вышел слегка утомленный этим поединком. Вот я и помещик, думал он. на ну, черт возьми, как разделить этот коттедж с планшет? Разве отдать ему землю, а себе взять дом? Или пусть он возьмет дом, а я возьму...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 как Д'Артаньян уладил с пассивом общество, прежде чем завести свой актив. Решительно признался Д'Артаньян самому себе, «Я в ударе. Та звезда, что светит один раз в жизни каждого человека, что светила Иову и Иру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец взошла и для меня». «Но на этот раз я не буду безрассуден, воспользуюсь случаем. Пора взяться за ум». В этот вечер он весело поужинал со своим другом Атосом, ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посевах, уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда».